Глава 45. Холодная мгла выдавала всадников постепенно, словно они не пребывали по усеянной первым снегом дороге, а возникали прямо у ворот усадьбы, материализуясь из густого тумана, снега и его, полковника Хмельницкого, ожидания. Гетман, реестру казачьего войска Иван Барабаш, уже возродил канцелярию и вступил в свои права. Сотни старых и новообращенных казаков охотно вступали в реестр, а все более или менее известные рубаки и самозваные атаманы получали чины кашевых, сотников, полковников, воинственно посматривая при этом, кто на Крым, кто на турецкое Заднестровье, а наиболее отчаянное — и на польское порубежье. Хмельницкий же какое-то время оставался неудел, Теперь у него многое в жизни не ладилось. Давний соперник увёл жену, опозорив его перед все кругой. В одной из схваток с татарами наёмный убийца подослан этим самым подстаростой Чаплинским, что нежится теперь по ночам с его женой, грубонул сабле по голове сына, и только высокая веяча шапка да заступничество ангелов спасли парнишку от гибели и серьёзной раны. Переданное Богдану Хмельницкому и его отцом право на владение хутором Суботовым тоже оспаривалось и в судах, и в людской малой еп. При всём при этом его всячески унижали и донимали угрозами. Полковник ещё вчера горделив отказавшийся от присланной королём гетманской булавы, сегодня уже был никем, само его существование многим казалось теперь вызывающим. Другой на месте Хмельницкого воспешил бы на запорожье, отправился в поисках справедливости в Варшаву, исчез где-то на просторах Европы, нанявшись на службу к одному из монархов, а он в это время давал званый обед, достойный генерального писаря, на который приглашён сам гетман Барабаш, его друг и кум, а среди гостей несколько наиболее близких ему полковников и сотников, с которыми некогда он ходил в походы которым всегда доверял и которые доверяли ему. Все понимали, что это пир поверженного, прощание с былой славой и былым положением, что вслед за отказом от булавы Хмельницкий вынужден будет теперь уже вынужден отказаться от должности генерального писаря-регистрариев. Неясно было только, зачем ему понадобилось устраивать этот пир, чтобы поплакаться на судьбу, прилюдно выпросить чего-то у нового гетмана, молить у барабаша и полковников заступничество перед своими давнешними врагами, под старостой Чаплинским и Чегиринским старостой конец польским. Как же ты мог допустить, чтобы булава досталась этому барабашу, первым предстал перед Хмельницким Ичнянский полковник Филон Жалаля. Как мог отступиться от гетманства? позволив канцлеру вытянуть на первого сечевика верного служаку польской короны, простужно хрепел он, не сходя, а буквально сваливая с коня и отдавая его в руки одного из своих джур. «Иди в дом, Джалаля», — не стал отвечать на его упреки владелец субботовского хутора. «Там накрыт стол, тебя ждут». «Что ты мне о столе? У меня свой днем и ночью накрыт. Думаешь, я сюда ради водки твоей примчался?» В черте откуда? Потому и пригласил, что не ради водки. Так для кого и ради чего мы новый реестр, целую армию набираем, чтобы вместе с коронным войском запорожскую вольницу огнем и мечом выжигать? Но мы-то с тобой еще помним, против кого поднимали сабли наши отцы и деды, поэтому уверенно иди к гостям, в доме тебя ждут. Прошло не более получаса, и снова казак, посланный к ближайшему перекрестку, примчался с вестью, встречая полковник. Приближаются Кречевский и Гонжа. Гдетман уже здесь? Вышел из лёгкой дорожной кареты полковник Кречевский. Пока нет, ответил Хмельницкий, обнимая гостя. Жду его из Чигирина. Думаешь, всё-таки приедет? Уверен, что не сможет не приехать. Кречевский с достоинством осмотрел заснеженный двор постройки, ближайшие дворы хутораян. — Весной к тебе наведаюсь, Хмель. Осенью, зимой красота земли твоей мне недоступна. — Мне она, похоже, станет недоступной и летом. Кричевский задумчиво подергал ус и, ничего не сказав, прошел мимо Хмельницкого к крыльцу. — Слышал, местная шляхта уживаться с тобой не хочет, — склонился над Хмельницким рослый с муглолицей ганжа. — О чем бы он ни говорил, делал это с таким видом, словно вершил заговор. «Но почему-то не думают о том, что ведь я с ними тоже могу не ужиться. Так покажи им свой казачий гонор», хлопает по плечу с такой силой, словно сабли рубит. «Пусть почувствуют, пусть чувствуют и ждут». «Ибо дождутся», — поддержал его Хмельницкий, и слова полковников прозвучали, как клятва единомышленников. За окном медленно угасал снегопад. «Неуловимо», — Словно утренний призрак, редела и развеялась пелена тумана. Воинственно и нетерпеливо ржали во дворе казачьи кони. «Гетман едет», — азартно возвестил ворвавшийся во двор гонец, «с журами и десятью казаками охраны». И вновь Меленицкий у крыльца, без шапки, с распростертыми объятиями и слезой умиления. «Гетман! Кум! Не загордился! Нашел время!» Не побрезгал вином и харчем побратима. Уста в уста, а в поцелуе привкус вина из чаши тайной вечери. В словах неискренность, во взглядах недоверие, в помыслах измена. Глаза в глаза, за нейскренностью в очи хитрость, за недоверием пожар погибельной ненависти. А хорошо ли тебе живётся, хмель? Татары далеко, А братове-казаки в доме, и столы накрыты. На кого мне жаловаться? О чем мечтать? Завтра будет по-завтрашнему. Но живем-то мы сегодня. — Нам с тобой так не гоже, — с убийственной трезвостью рассудил Барабаш. — Это пусть молодые рубаки, думы свои лезвием сабель охлаждают. Нам с тобой пора мыслить по-государственному. — Вот оно, слово мудрого Гетмана, — покорно признал свое поражение. — Да тот, кто пренебрёл королевской милостью. Две правицы подняты вверх и сжаты в омертвевший кулак. Теперь мы заодно, а значит, сила. Это ещё кто? Искренне удивляется Хмельницкий. Что-то не признаю. Но извини, что пока не признаю. А, так ты, оказывается, тот самый сотник манжура. Помню, помню, как же. И взглядом, одним только взглядом сказал Ты мне понадобься сегодня сотник трезвым и очень скоро.